Глава седьмая. Каторжанин. Отчего вы против прокладки узкоколейки вдоль реки? Путилов, не скрывая своего раздражения, воззрился на Антона. Вот только зря он это. Песчанин вообще все время пребывал в крайне взвинченном состоянии. Во Владивостоке сейчас полным ходом шла подготовка к отправке партии на прииск. Людей оказалось куда больше двух сотен, многие из них христиане. Были уже и те, кто готов попробовать устроиться на новом месте, а все это требовало сил, времени, средств, главным образом времени. Нужно было организовать процесс, а он был вынужден находиться здесь, более чем в ста километрах от Владивостока, практически в глухой тайге. Градеков не просто взял его в оборот и бросил в открытое плавание, предоставляя ему сомнительное удовольствие выплывать самому. Нет, он помнил обо всех своих обещаниях, и был готов всячески способствовать новому предприятию. Так вопрос с кредитованием был практически уже решен, и при этом сам песчанин палец о палец не ударил. Все решалось на столь высоком уровне, что ему нечего было и пытаться туда влезть. Позаботился генерал-губернатор и о специалистах. По его заявке были подобраны и путейщик, который должен был прокладывать трассу, и горный инженер, которому предстояло начать обустройство горного дела и самого поселка Горняков. Активно решался вопрос о рабочих для прокладки дороги. Ну, раз уж все так сложилось, и брал бы Градеков все в свои руки, и обустраивал все за счет, все одно довольно много внимания уделяет этому вопросу. Ну вот чем он так провинился, что его превосходительство вцепился именно в него? Мало других. Хотя да. Уж кого-кого, а Антона он мог взять за причинное место крепко, враз перекрыв ему кислород. Кто он, по сути? Никто, и звать его никак. Некому за него замолвить словечко, нет ни связи, ни родственных уз. Он, как чертик, выпрыгнул из коробочки. И не хотел же, планировал все провести тихой сапой, накуся-выкуси. Иван Петрович, Сучан — весьма своенравная река хотя и не отличается колоссальными размерами. Все же, взяв себя в руки, стал терпеливо объяснять Антон. Поверьте, вдоль реки дороги не проложить, если только для гужевого транспорта, так как ее после тайфуна можно будет привести в божеский вид гораздо быстрее, чем железную. С железнодорожным полотном это будет куда труднее. Ведь вы инженер, почему я должен вам это объяснять? Понимаю, есть мнение, что узкоколейка должна проходить кратчайшим путем. Но ведь вы видите, насколько здесь сложен рельеф. Нет, у Антона не прорезался невесть, откуда взявшийся талант и знания дорожника. Просто ему приходилось бывать в находке и пользоваться железнодорожным транспортом. Рельеф местности особо не изменился, а потому, ориентируясь по особо бросающимся в глаза горушкам, он и указал примерное направление будущей дороги. Именно по этой причине он отправился в экспедицию, в которой ему и делать-то нечего, но вот не хотелось, чтобы терялось время на изыскание в бесперспективном направлении. Он хотел указать, как должна была проходить дорога, а вот как именно все это будет выглядеть, пусть уж решает специалист. И потом работы оплачиваю я, и все здесь будет строиться за мой счет. Считайте это моим капризом. Но это будет дороже, я не привык делать халтуру. «Не дороже, чем прокладка пути вдоль реки». О бесперспективности этого направления уже высказывались те, кто ранее занимался трассировкой дороги. «Вы вот не озаботились полазить в архивах, а я не поленился вычитать все, что только возможно об этих местах». Тут он не соврал. Спасибо Пронину, который, пометуя их разговор, просто из кожи лез, лишь бы угодить будущему благодетелю. Все выгоды от предстоящего сотрудничества у себя в голове он уже давно разложил и теперь терпеливо ждал. «Хорошо, кто платит, тот и заказывает музыку. Вот только не надо из меня строить упертого самодура», — все же вспылил Антон. «Вы думаете, я с такой радостью взялся за этот проект? Да он мне сто лет не снился. Я гораздо больше смогу заработать на золотодобыче, рыбе и пушнине, чем на угле». Это сейчас его превосходительство утверждает, что всех устроит, если я начну поставлять уголь по ценам англичан, только бы в достаточном количестве. Как бы не так. Кому охота переплачивать? Что, все вдруг разучатся считать? Вы здесь просто наемный рабочий, а я каторжанин. Разве только без кайла и тачки. Да, вот как обстоят дела. Да, именно так. Уже безнадежно потухшим голосом произнес Антон. Иван Петрович, вы уж простите, я тут спылил. Но и меня поймите. Я прошу вас, прислушайтесь к моим рекомендациям. Ей-богу, в итоге все только выиграют. Если все срастется так, как надо, то и у вас появится постоянное место работы. Не будете скитаться по всей матушке России. Ведь специалисты и здесь понадобятся. Не переживайте, работу выполню качественно. А насчет того, что остаться здесь, благодарю, конечно, но сидеть сиднем в одном месте и заниматься скучным обслуживанием дороги Это не по мне. Мечтаете о больших стройках? О больших, о малых, например, как ваша. Но строительство каждой ветки по-своему уникально. Однозначных решений нет. Судя по сложному рельефу местности, эта стройка будет очень интересной. Со множеством головоломок. Именно то, что мне нравится. Теперь вижу, что пытался посадить вольную птицу в клетку. Что-то наподобие. А что вы скажете, Рудольф Карлович? Вопрос относился к мужчине небольшого росточка лет 30 с уже обозначившимся брюшком и в пенсне. Немец умудрился сохранить аккуратный внешний вид даже в этих походных условиях. Что поделать, аккуратность и бережливость у немцев сидят в крови, на генетическом уровне. Ну и соответствующее воспитание, само собой. «Вы еще меня не знаете, а уже делаете подобное предложение? Странно это!» Ничего странного, я вообще мало кого знаю. Но начинать-то с чего-то нужно. На должность управляющего шахтами у меня кандидатур пока нет. Так почему не предложить вам? А там поработаем, будет видно. Однако, сдается мне, если бы вы не были хорошим специалистом, то его превосходительство не рекомендовал бы именно вас. То, что он фактически заставил меня заняться этим месторождением, правда, Но так же верно и то, что, несмотря на это, он оказывает мне всяческое содействие. Что же резон в ваших словах есть? Я так понимаю, вы не будете осматривать само месторождение. И что я тому вижу? Я не специалист, потому для меня это будет просто некая местность. Где закладывать шахту, вы найдете сами. Где и каким образом устроить городок горняков, тоже определите, куда лучше меня. Я не вижу смысла путаться у вас под ногами. В таком случае разрешите откланяться. Утро только началось, так что я с помощниками успею проделать кой-какой путь, а, может, и до места сегодня доберусь. Счастливо оставаться. Путеец Путилов, вот же фамилия. Она сама по себе как бы уже определила его род деятельности. Тоже поспешил откланяться. Ему предстоял несколько иной маршрут. Если инженер Шварц направлялся вдоль реки Сучан по кратчайшему маршруту, то Ивану Петровичу предстояло несколько отклониться, выполняя прихоть нанимателя. Антон обернулся к бухте, любуясь открывшимся пейзажем. Красиво, практически первозданная красота. Здесь людей еще совсем немного. Нет и самого населенного пункта с названием «Находка». Это название пока принадлежит только бухте. Имеется небольшой рыбоконсервный заводик, поселок Рыбаков. Есть весьма процветающий хутор с полями и огородами. Все это разбросано на довольно большой территории и не может являться одним населенным пунктом. Так, проживают люди небольшими кучками. Но если все срастется, то жизнь здесь изменится, и население прибавится, и сам городок-находка появится несколько раньше известной историей. Должно срастись. Не может не получиться, потому как если он не добьется положительного результата, то не сможет добиться уже ничего. Не даст ему жизни градеков, если он не наладит добычу угля, просто не простит, так как сделал на него ставку. Господи, сказал бы кто, почему все происходит именно так? Тяжко вздохнув, Антон направился к берегу, где его ждала шлюпка со шхуны. Здесь ему пока больше делать нечего, нужно возвращаться во Владивосток.